Вестей извне никаких не имеем. Из дневника Николая. 30 июня, суббота. Алексей принял первую ванну после Тобольска. Колено его поправляется, но совершенно разогнуть его не можем. Погода тёплая и приятная. Вестей извне никаких не имеем. Этой безнадёжной фразой на следующий день после постановления о казни, будто почувствовав что-то, Николай закончил дневник. Дальше идут пустые, заботливо пронумерованные им до конца года страницы. Все эти дни она ждала, ждала новых известий от внезапно замолчавшего офицера русской армии и вслушивалась, вслушивалась в звуки за окном. Ее дневник. 29 июня, 12 июля. Постоянно слышим артиллерию, проходящую пехоту и дважды кавалерию в течение последних двух недель. также части, марширующие с музыкой. Это австрийские военнопленные, которые выступают против чехов, также наших бывших военнопленных, которые вместе с частями идут сквозь Сибирь. И не так далеко уже отсюда. Раненые ежедневно прибывают в город. 30 июня, 13 июля. В 6.30 Бэби имел первую ванну со времени Тобольска. Ему удалось самому залезть в нее и выйти. Он также сам коробка ицы вылезает из кровати, но стоять он может только пока на одной ноге. Всю ночь дождило. Слышало три револьверных выстрела в ночи.